Валивачев отправился выполнять приказание, а Лыков поехал на Кронбергской, 63, в первый участок Петербургской части. Участковый пристав капитан Брехастов принял сыщика настороженно. Год назад они поссорились на совещанию полицмейстера отдела. Дознавалось страшное массовитое убийство на Большой Пушкарской, в котором погибли четыре подростка. Брехастов отказался выделить для министерского чиновника городовых. Капитану тогда объяснили, что Лыкову необходимо оказывать полное содействие, чего бы он не потребовал. Брехастов затаил обиду. Поэтому был сейчас холоден и хмур. — Капитан, — сказал сыщик, — мне нужно знать фамилию и адрес одной дамы. Она проживает где-то в вашем участке. звать Мария Евдокимовна, вдова тридцати лет. В мокрушах у нее остались от супруга лабазы, и она сдает их в аренду. Пристав помолчал, теребя роскошный ус. Не то, что у Дудкина. Потом, не обнаружив в словах гостя подвоха, вызвал своего помощника. Они посовещались между собой в полголоса, но вдову никто не вспоминал. Тогда послали за околотошным смокруш. Явился степенный дядька аж с пятью медалями. Он выслушал Алексея и сразу сказал, как же, это госпожа Галиндеева. «Точно — Точно? — нахмурился пристав. — Больше некому. Вдова 35 годов, но выглядит на 30 Волос светло-русый, глаз серый. Росту два оршина, четыре вершка. Сдает в аренду четыре лабаза, что остались от покойного мужа. Примечание. Два аршина четыре вершка. Сто шестьдесят один сантиметр. Конец примечания. Лыков спросил околотошного, что собой представляет госпожа Галиндеева. Тот описал ее положительно. Женщина немного взбалмошная, но добрая, бедным помогает. В частной жизни, что называется, открыто для предложений. Проще говоря, хочет замуж. Однако разборчиво и при деньгах, поэтому поиск жениха затягивается. Правда, неделю назад вдова попалась надзирателю веселая, сказала, что готовится к свадьбе. Язык длинный, бабий да... но приветливая. Похоже, она, согласился Алексей. «А где проживает? Знаете?» «Еще бы! Я свой околоток бы да не знал!» — удивился дядька. «Живут в собственном доме в татарском переулке!» Надворный советник обратился к приставу. «Рад обнаружить, господин капитан, отличную выучку кадра в порученном вам участке. Вы и ваши люди помогают раскрытию убийства церемонимейстера высочайшего двора». Брехастов порозовел от удовольствия и протянул сыщику руку. Помирились, наконец-то. Татарский переулок был неподалеку, и Алексей решил навестить вдову на авось. Вдали, на Съезженской, он увидел городового и подошел к нему. Тот сразу встал во фрунт. «Здравия желаю, господин Лыков!» — Делаюсь знаменитым, — подумал сыщик. — С чего бы это? — Покажи мне, где здесь дом вдовы Галиндеевой. — А вот он, господин Лыков. Третий от угла по левой стороне. Только там собака уж больно злая. — Разрешите, я сперва распоряжусь, чтобы привязали? — Не надо, — отмахнулся Лыков. — Справлюсь как-нибудь. и с собакой, и со вдовой. Постовой хмыкнул в усы и козырнул. Лыков подошел к небольшому двухэтажному дому. Деревянный, но крепкой, а во дворе даже яблони посажены. В воротах лежал огромный пес и глядел на сыщика с высокомерным любопытством. Алексей встал перед ним и сказал «Здорово, блохастый». Как жизнь? Пес сначала зарычал, но потом подобрался и на полусогнутых торопливо отполз к сторожке. Тут из подъезда вышла хорошо одетая барыня и удивилась. — Моего гектора вся улица боится, а от вас он на брюхе уполз. Как это получилось? — Здравствуйте, Мария Евдокимовна. Снял шляпу надворный советник. Я к вам. Позвольте представиться, Алексей Николаевич Лыков, чиновник особых поручений Департамента полиции. «Здравствуйте», — ответила Галиндеева, бесцеремонно разглядывая Алексея. Она была действительно красива. Хорошая фигура, ухоженное лицо, смешливые глаза. От вдовы словно исходили какие-то токи или волны, Улыкова заколола в боку там, где была рана от турецкого кинжала. Это с ним случалось, когда попадалась интересная женщина. — Ну-ка, назад! — осадил сам себя сыщик. — Ты еще с Анютой не разобрался. — Я веду дознание убийства вашего жениха, коллежского асессора Дашевского. — Он не был моим женихом, — перебила сыщика Мария Евдокимовна. Я не дала окончательного согласия. Но Устин Алексеевич говорил всем, что у вас скоро свадьба, — возразил Лыков. Ну, его, конечно, прельщал мой капитал. А вас — его придворное звание, — дополнил вдову сыщик. Женщина вспыхнула, отстранилась, хотела ответить что-то резкое, но сдержалась. вы правы Я, наверное, это заслужила. Жестоко с вашей стороны, но в сущности справедливо. Алексей Николаевич, нам надо поговорить. Для этого я здесь. Сейчас я не могу. Послала горничную за экипажем, меня ждут. У вас хорошее лицо, хочется вам верить. Увы, бедной вдове нужна помощь. Алексея опять заколола в боку. Похоже, Мария Евдокимовна умела манипулировать мужчинами. — Я к вашим услугам. — Где и когда удобно вам встретиться? Тут со стороны Кронверкского проспекта подъехал экипаж, с которого соскочила сочная молотка. — Извольте, барыня. Галиндеева не обратила на нее никакого внимания. Она в упор рассматривала сыщика, словно делала ему оценку. Потом протянула мягкую теплую руку. Алексей на секунду приложился к ней губами, и у него странно закружилась голова. От руки исходил удивительно приятный аромат. У Вареньки таких духов нет. Мне удобно сегодня в всем, здесь, в моем доме. Тогда до вечера. Лыков торопливо надел шляпу, чтобы магнетическая вдова увидела, как покраснели его уши. Хотел уже уйти, но Галиндеева остановила его. — Погодите. — Куда вас подвести А вы в какую сторону? — К Щукину двору. — Увы, мне надо вернуться в участок. — Тогда до встречи в семь. Лыков дал вдове уехать и пошел следом. Выбрался на Кронверкской, поймал извозчика и велел отвезти его на фонтанку шестнадцать. Ровно в семь он стоял у дверей вдовы и давил кнопку воздушного звонка. Уже знакомая горничная впустила его, приняла шляпу и повела во внутренние комнаты. Много цветов, дорогая обстановка. Во всем выказывался достаток. Мария Евдокимовна в кокетливой насквозьке ожидала сыщика за накрытым чайным столом. Примечание. Насквозька. Блуза из прозрачной материи. Конец примечания. Кроме самовара и печенья, Алексей разглядел и бутылку вишневого кагора. «Добрый вечер, Алексей Николаевич!» Хозяйка приветливо встала. «А я знаю теперь, почему вас Гектор испугался». От «Отчего же?» — заинтересовался гость. «Илья, городовик со Съезженской, разъяснил. Вы, оказывается, знаменитость в узкополицейских кругах?» Лыков нахмурился. «Начальнику особенной части слава ни к чему. Парень со свистком позволил себе лишнего. Но если пожаловаться Брехастову, тот опять обидится». А только-только помирились. Что вам наговорил этот болтун? О прошлом годе, когда арестовывали чудовище с Большой Пушкарской, он стоял в оцеплении и наблюдал, как вы под выстрелами выбили дверь и шагнули внутрь. Один! Стрельба сразу прекратилась. А вскоре вы появились снаружи, как ни в чем не бывало, и лишь тогда в дом вошли остальные. Ну и что? Илья спросил у сыскных, что за храбрец. А те ответили, это же Лыков. Он всегда, где опасность, самый первый. Алексей смутился, но быстро взял правильный тон. Что было, то сплыло. А у нас есть дела поважней. Галиндеева вздохнула. Вы правы. Кто-то убил Устина Алексеевича. Скажите, вы уже нашли злодея? Нож в спину дошевскому Сынул некто Агейчев. Это бывший агент московской сыскной полиции. А теперь головорез. Его специальность убийство на заказ. На заказ? Ахнула вдова. Вы хотите сказать, что смерть Устина Алексеевича кто-то оплатил? Именно так. Но кто? Один из трех. «Или Дудкин, или Лерхе, или Арабаджев?» Мария Евдокимовна задумалась. «Дудкин — это не тот ли простодыр со смешными усами, что встретился мне однажды в опере?» «Да». «А кто Арабаджев? Неприятный пошлец татарских кровей?» «Он самый». «Этого я видела однажды». Было ощущение, что говоришь со змеей, готовой тебя укусить. — Стало быть, он и есть сообщник убийцы? — не без сарказма спросил Лыков. — Конечно, потому как больше и некому. Очевидно, что толстяк — безобидное существо, а Викентий Леонидович — человек чести. Он на такое не способен. «Что же вы тогда, Мария Евдокимовна, променяли его на негодяя?» «Ведь Устин Алексеевич Дашевский, по правде сказать, ничтожество и подлец!» Галиндеева налила большую рюмку кагора и выпила ее одним махом. Потом спохватилась. «Не желаете?» «Лучше чаю». Хозяйка подала гостю чашку, при этом она смотрела так, будто просила сочувствия. Опять вы правы, Алексей Николаевич. И это я заслужила. Да, виновата, чего там. Все мое тщеславие, будь оно неладно. Молодая еще, хочется блистать, царить, ловить на себе мужские взгляды. Но разве это так уж плохо? Плохого ничего особенного нет. Вопрос, какой ценой? Ради светского успеха вы готовы были... терпеть возле себя этого, ложиться с ним в одну постель, передать в управление капиталы. Там было ослепление, от честолюбия у меня затмило разум. Мой покойный муж Флегонт Петрович взял меня еще очень юной и не любил, а, как говорят крестьяне, жалел. Добрый был человек». Баловал молодую супругу, ни в чем не отказывал Только просил не изменять Так вся молодость и прошла Без любви Я себя блюла Перед флегонтом Петровичем совесть моя чиста Но я тосковала И когда он представился будто с цепи сорвалась И тогда-то почувствовала свою женскую силу Говорят, я действительно на мужчин действую магнетически. Есть немного. Добродушно, как опытный ловелас, ответил сыщик. Я даже днем нарочно испытала свою силу на вас. И мне показалось, что не безуспешно. Галиндеева вдруг схватила Алексея за руку крепко-крепко. Алексей Николаевич, отыщите злодея. «Освободите от подозрения Викентия Леонидыча, а я найду способ отблагодарить вас за это!» Лыков прислушался. В Баку не кололо. Он сидел и не пытался вырвать пальцы, и никакого волнения не испытывал. Чары кончились. «Вы в каком чине?» требовательно спросила вдова. «Надворный советник». «Я дам вам пять тысяч. Достаточно?» «А если Лерхе все-таки виновен?» «За пять тысяч вы должны будете об этом забыть. Вам ведь нужны деньги? Надворные не очень много получают». «Понимаете, я удачно женился». Взял за супругой огромное имение в Варнавинском уезде. Доходу дает столько, что хватит на десятерых тайных советников. Галиндеева убрала, наконец, руку, озадаченно посмотрела на сыщика, потом упрямо тряхнула головой. «Ладно, деньги вас не интересуют, а что тогда?» Есть более традиционный способ, которым женщина благодарит мужчину. Вы согласны на него? Правда ведь я хороша собою? Берите. Берите, не стесняйтесь. Можно прямо сейчас, авансом. Только выполните мою просьбу. Я авансы не принимаю. Спокойно ответил Лыков. «Тогда возьмите свое «потом», когда сделаете дело. Насчет «потом» будет видно «потом». Я обдумаю ваше предложение на досуге, а сейчас ответьте на мои вопросы. Я так и так буду искать сообщника убийцы, И никогда не арестую невиновного, поэтому судьба Лерха зависит не от меня и не от вас, а лишь от него самого. Если он не замешан в злодеянии, пусть живет. Если замешан, пусть ответит. Хорошо, спрашиваете: Вы правда дали Устину Алексеевичу некоторое обязательство? Увы, дала. Я металась между ними двумя. Один был приятнее, но другой обещал больше шансов на успех. Все началось с того, что Дашевский жестоко высмеял Лерхе. Сказал, что тот бумажный дипломат. У Гирса их целая канцелярия. Они всю жизнь строчат мемории, никогда не выезжая дальше Сестрорецка. А потом толстые и лысые выходят в отставку. Оттого мои мечты о Париже и Лондоне ни за что не сбудутся. Викентий Леонидович телок, он не умеет отстаивать свои интересы. Я сначала не верила. Потом вижу, Лерка действительно застенчивый в ущерб себе. И как быть? Выйти замуж за этого тихоню? Это значит расстаться с мечтами блистать в свете. А тут Устин Алексеевич принес письмо министра двора, где было сказано, что именно он выбран церемонимейстером. Это склонило меня окончательно. Я фактически, это можно сказать, дала согласие. Да, не так категорично, но у него появилось право говорить о свадьбе. Алерхе. «Он пытался с вами объясниться?» «Нет, он был оскорблен, сильно оскорблен и не счел возможным опускаться до объяснений. Я не виню его в том, что он назвал вам мое имя. Викентий Леонидович имеет право не щадить такую двуличную особу, как я. Притом сейчас ему надо спасаться от обвинений в убийстве». «Лерхи на допросе отказался вас назвать». Мне пришлось затратить усилия, чтобы выяснить вашу личность самостоятельно. — Вы говорите правду? — вдова стала заливаться краской прямо на глазах. — Зачем мне лгать? Толстяк с дурацкими усами Дудкин смог вспомнить лишь ваше имя и отчество. Потом уже ему пришла на ум оговорка про лабазы в мокрушах. — Так я вас и нашел. «Ах, какая я дура! Благородный! Благородный Викентий Леонидович!» Вдова вскочила, отбежала к окну и стала тихонько, как обиженный ребенок, всхлипывать в носовой платок. Лыков невозмутимо отхлебывал чай. Наконец женщина взяла себя в руки и вернулась за стол. «Благодарю вас за это важное для меня сообщение, Алексей Николаевич!» «Вы точно не хотите кагору?» «Нет?» «А я выпью». Она наняла себе вина прямо в чашку и разом опустошила ее. Лыков поднялся. «Значит, будете склеивать разбитое?» «Да», — ответила Мария Евдокимовна. «Надеюсь, Викентий Леонидович меня простит. Я виновата перед ним и буду ждать, сколько потребуется». «Пожелаю вам дождаться». А я пошел искать злодеев. «Как же мне вас отблагодарить? Я уверена, вы их найдете. И снимете с Лерха подозрение. Пригласите меня на вашу свадьбу». Вдова улыбнулась сквозь слезы. «Обязательно». Когда Алексей вернулся на службу, в голове его созрел план. Сыщик пошел было в приемную, Но оказалось, что директор уже уехал, и Лыков отправился к Дурново на квартиру. Петр Николаевич занимал казенные апартаменты в новом доме на Владимирской. Когда Лыков вошел в парадное, со стула поднялся плечистый швейцар в темной ливрее. Алексей знал, что это переодетый унтер-офицер жандармского дивизиона, а в комнате сзади сидят еще двое. Увидав знакомое лицо, швейцар привычно козырнул. «Здорово, Мальцев!» «У себя?» «Только что вошли!» Лыков поднялся на второй этаж, позвонил. Открыл дверь Михаил Давыдович, старый коммердинер Дурново. Он служил вестовым, при нем еще в бытность хозяина Мичманом. «Доложи!» Лаконично приказал сыщик и прошел в кабинет. Коммердинер не удивился, что... и молча отправился выполнять команду. Через минуту появился тайный советник. Он был в халате с бакенбурдами, из-под которого высовывалась ослепительно белая сорочка. «Что случилось, Алексей Николаевич?» «Свидетельница, что должна была подтвердить пребывание Дудкина в Москве в день убийства, не разыскана». «Так...» Она пропала или просто съехала с квартиры? Съехала и никуда не заехала, как сквозь землю провалилась. Люди Фенбаха ищут ее третий день, но никаких следов. Стало быть, и на бытия у Дудкина нет. Нет. Подозрительно. Очень подозрительно. И письмо, которое буквально губит толстяка. Оно должно находиться в бумагах Дашевского, а отыскивается все у того же Дудкина. Полагаю, тут заговор. Дурново молча смотрел на подчиненного, что-то соображая, потом спросил. — Письмо Дудкину подбросили? — Да, но не на квартире, а сунули в конфискованные у него бумаги, уже в департаменте. что — опешил тайный советник. — Именно так, — тихо подтвердил Лыков. Дурновов встал и возбужденно зашагал по комнате. От его маленькой крепкой фигуры исходили волны энергии. Вдруг он остановился перед вытянувшимся во фронт Лыковым. — Вы уже кого-то подозреваете? — Из своих. — Почему только из своих? В департаменте 130 человек сверхкомплектных. Да, вы правы. Среди них могут быть разные, в том числе и случайные, и продажные. И что делать? Я должен поехать в Москву. Попробую сам найти эту Клотильду, живую или мертвую. Дурново в сомнении покачал головой. «Эффенбах со своим войском не нашел». а вы отыщете. Я стану искать там, куда его люди не проникают. Значит, вы уверены, что Дудкин не причастен к убийству?» Лыков поморщился. «Ох, уж эти начальники! Как будто в сыске можно быть в чем-то уверенным!» «Я считаю, что убийцу и заказчика надо искать всеми средствами. В виновности финансиста сомневаюсь». Дурново решился. «Быть посему. Езжайте. Сколько вам понадобится времени?» «Два-три дня». «Так быстро все узнаете?» — удивился директор департамента. «Есть мысль. Помните, я сказал, что француженка как сквозь землю провалилась? Возможно, там ее и надо искать. Мертвую». «Поясните!» — с раздражением потребовал дурново «Снулый шесть лет ловил по Москве темных людей. Он там все и всех знает. В том числе, куда обратиться, если надо спрятать труп?» «И что?» «Самое надежное место — Даниловский каменолом, недавний способ. Говорят, там лежат тысячи». «Это те пещеры, где вы чуть было не погибли?» «Они!» Тайный советник поежился. «Ха-ха! Три дня сидели?» «Четыре! Черт! Я б застрелился или свихнулся! Охота вам снова туда нос совать?» «Неохота! Но надо! Я ведь тоже знаю, куда обратиться!» поэтому фенбаху не ответят, а мне ответят. Дурного, понимающе кивнул. Да, ваши приятели рогожцы помогут. Когда едете? Прямо сейчас. Однако эта моя вылазка должна оставаться в тайне. От всех. И особенно от моих сотрудников. Они ведь первые на подозрении, вы правы. Я утром издам приказ о командировании вас в Либаву. Там убит таможенный служитель. Полицмейстер просил содействия. Очень хорошо. Постараюсь обернуться как можно быстрее. Разрешите идти? Тайный советник вместо ответа втянул ноздрями воздух. Постойте-ка, чем это таким вкусным от вас пахнет? Попил чаю с молодой богатой вдовой. Дурново, известный юбошник, сразу загорелся любопытством. «И как она? Хороша?» «Магнетическая женщина», — ответил Алексей. «Предложила мне пять тысяч, если я поймаю убийцу, но только чтобы это был не Лерхе. Ого! А другого она вам ничего не предлагала?» Сыщик промолчал, и Дурново вздохнул. а где мои годы где мой кортик ну с богом